Глава 26. Старик с вызовом смотрел на нее. Под одеялом горой возвышался живот. Лицо старика пылало, кончик носа покрывала сетка лопнувших кровеносных сосудов. Этот человек со всклокоченными седыми волосами явно немало пережил. У кровати стояла смущенная дочь. Чепец она так и не сняла. И широченная черная лента, завязанная под подбородком, придавала ей траурный вид. Женщина смотрела в пол. «Не буду. Я тоже имею право решать, как меня лечить. Так вот вам ответ. Нет на это моего согласия». Старик вздернул подбородок. «Папа», — прошелестела дочь, — «как ты разговариваешь с доктором?» «Не указывай мне, как с ней разговаривать». — огрызнулся старик. — Она, может, подошла утку вынести. Врачей женщин не бывает. — Ничего, — сказала Лидия, стоявшая рядом элинор Петри. Лидия взяла свою студентку в пенсильванскую больницу на обход. Когда они шли по палате, их провожали взглядами и пациенты, и сестры милосердия. Врачей женщин до сих пор редко допускали в этот бастион, занятый высшими кругами медицинского общества. Однако иногда женщинам-врачам удавалось попасть сюда, что стало возможным благодаря неустанным трудам харлона и его единомышленников среди медиков. Многие из них были филадельфийскими квакерами, пионерами медицинского образования для женщин. Лидия испытывала благодарность к первопроходцам, однако до сих пор с негодованием замечала, что ее судят не только по ее способностям. Она прошла долгий путь – профессиональному признанию, и теперь ее работа говорила сама за себя. Однако, пора было отвлечься от высоких мыслей. Сейчас перед Лидией был некий мистер Джошая Браун, который категорически не желал, чтобы его осматривала женщина-врач. Я доктор Вестон, а это моя студентка мисс Петри. Мы пришли помочь вам, сэр. Где у вас болит? Спросила Лидия. Старик в ответ что-то проворчал. «Если вы не станете отвечать на мои вопросы, отвечать придется вашей дочери». «После смерти моей матери он живет один. Я захожу к нему, чтобы убедиться, что он не голодает, но на прошлой неделе я не смогла вырваться из магазина». Они все вместе столпились у кровати больного. От пациента, лежавшего по соседству, мистера Брауна отделяла тонкая занавеска. В этой части палаты кровати стояли тесно. Сюда везли людей, которые нуждались в срочной помощи. Из коридора доносился ляск. Кто-то из больных стучал железной кружкой о поручень кровати в тщетной попытке привлечь внимание сиделки. элинор осматривалась круглыми от изумления глазами. Ничто здесь не напоминало женский колледж. Здесь были толпы народу, а патологии — представлены во всем своем многообразии. Лидия и ее ученица находились в большой бесплатной больнице, где имелось стационарное психиатрическое отделение, а также старейшее в городе операционное. Временами в переполненной палате трудно было сосредоточиться из-за стоявшего вокруг гула голосов. Вот с чем придется столкнуться ее ученицам. С необходимостью думать на ходу, и ставить точные диагнозы, несмотря на явную враждебность пациентов. «Когда я нашла его», — продолжала мисс Браун, — «у него был жар, его лихорадило. Не знаю, что он ел и пил». «Не твое дело. Я взрослый человек, сам себя обихаживаю», — угрюмо пробормотал мистер Браун. «Если он мало ел и почти не пил воды, зато не отказывал себе в спиртном», следовало немедленно проверить состояние почек и печени. Лицо мистера Брауна могло покраснеть как от скачков давления, так и по причине какой-нибудь инфекции. «Где вы его нашли?» «На полу у кровати. Не знаю, сколько он там пролежал. Он мог потерять сознание. Я с трудом подняла его». Больной ожесточенно дёрнул одеяло, словно ему было жарко. Обнажился торс. Правая рука безвольно повисла, и вместе плечевого сустава Лидия увидела выпад. Головка плеча выскочила из гнезда. Мистер Браун, вы позволите осмотреть ваше плечо? Кажется, у вас вывих. Лидия придвинулась к краю кровати и потянулась, ощупать сустав. Пациент... Зашипев от боли, дернулся, словно обжёгся. «Отстаньте! Уберите руки! Я же сказал, не хочу, чтобы меня лечила женщина!» Раздались смешки. Товарищи Брауна, по несчастью, лежавшие на соседних койках, принялись подбадривать его. «Доктор Уэстон?» — произнес низкий голос у них за спиной. «Похоже, вы не привыкли иметь дело с пациентами, которые молят о милосердии». Рядом захихикали. Лидия обернулась. Перед ней стоял доктор Ричард Харпер в окружении студентов. Пенсильванская больница была одной из клиник при Пенсильванской медицинской школе. Меньше всего Лидия сейчас нуждалась в зрителях. Она стиснула зубы и выпрямилась. «Нет, доктор Харпер», — она кивком поздоровалась, «мы, я и моя студентка», пришли совершить обход. Если позволите, я как раз собираюсь приступить к осмотру пациента». Еще чего!» — мистер Браун воинственно уставился на нее. «Я вам говорил, не хочу, чтобы вы меня трогали. Пускай он осмотрит. Он тут, похоже, всем заправляет». «Вы правы, сэр. Умственные способности пациента явно не пострадали. Харпер, любитель производить впечатления, — повернулся к своим студентам. Снова послышались смешки. У Лидии запылали щеки. Этот наглец заставил ее почувствовать себя студенткой, неуверенной в своих силах. Но Лидия не собиралась показывать, что смутилась. Такого удовольствия она ему не доставит. Она подавила гнев и на Харпера, и на его подобострастных любимчиков, и на пациента страдающего, беспомощного, но все таки отвергавшего ее помощь. Лидии хотелось сказать им все, что она о них думает, но она помнила, что на нее смотрит Элинор. «Если вы настаиваете, доктор Уэстон, позвольте спросить, какой диагноз вы поставите?» «Я не студентка, сэр. Я такой же практикующий врач, как и вы. Но поскольку учить...» «Наш долг, я повинуюсь. У мистера Брауна вывих правого плеча, и это, боюсь, еще не все. Если у ваших студентов есть желание понаблюдать за моей работой, прошу их подойти ближе. Увидев рядом с собой всех этих людей, самым авторитетным из которых явно был Харпер, мистер Браун, кажется, смирился. Он послушно подчинялся указаниям Лидии, приступившей к осмотру. Она быстро отметила и температуру кожи, и бледность покровов, проверила белки глаз и слизистую оболочку рта, ища признаки желтухи и анемии. Обратите внимание на учащенное сердцебиение и поверхностное дыхание. Больной нуждается в обильном питье, также необходимы лабораторные исследования. Я рекомендую наблюдать за диурезом, а кроме того, следить, не проявятся ли признаки инфекции. Лидия повернулась к сестре милосердия, стоявшей у постели больного и делавшей записи. «Однако сначала, мистер Браун, мы, если позволите, вправим вам плечо». Старик замотал головой, но дочь взяла его за руку. «Прошу тебя, папа, послушайся её». Лидия склонилась к больному, ощущая под напускной бровадой страх. «Не бойтесь, я буду объяснять, что делаю». — сказала она. — Как рука? Чувствуете слабость? — Нет. Только шевелить больно, — тихо признался старик. Лидия знаком велела Элинар подойти ближе к кровати. — Измерьте пульс, обратите внимание на цвет правого предплечья и руки, не бледные ли они, — сказала Лидия, и элинор в точности выполнила ее распоряжение. — Прежде чем продолжать, убедитесь, что указанные показатели в норме. Значит, артериальное кровообращение не нарушено. Если со времени вывиха прошло больше недели, следует немедленно прибегнуть к помощи хирурга. А теперь прошу внимания. Шагнув к пациенту, Лидия одной рукой сжала его запястье, а другой взяла его за руку повыше локтя и стала медленно поворачивать локоть к животу по диагонали, пока не почувствовала сопротивление. Мистер Браун напрягся от боли, Но Лидия не ослабляла хватки. Подняв его предплечье, она подвела запястье к противоположному плечу. Верхняя часть руки легла пациенту на грудь. Сустав заметно уменьшился в размерах, головка плечевой кости скользнула в ямку. Лидия отошла от кровати. — Ну вот, теперь вам должно стать полегче, — сказала она. Мистер Браун оглядел руку и поднял удивленный взгляд на Лидию. «Что мы делаем дальше?» — спросила она студентов. «Проверяем, нет ли осложнений?» «Надо измерить пульс, чтобы убедиться, что во время вправления вывиха не пострадала подмышечная артерия», — ответила Элинор. «Верно. А потом?» «Проверить руку, чтобы убедиться, что не разорваны мышцы вроде подлопаточной. Если разрыв произошел, следует проконсультироваться с хирургом», — отчеканила Эленор. «Правильно. Перед нами прекрасный пример строгости ума». «Вы согласны, доктор Харпер?» — спросила Лидия. «Вы сами когда-то мне сказали, что у нас тут не воскресная школа, а питомник будущих врачей». Харпер молча смотрел на нее. «Всего хорошего, джентльмены. Нам с мисс Петри пора переходить к следующему пациенту». Спустившись по центральной больничной лестнице, Лидия и Элинор углубились в парк. Здесь густо росли деревья, с которых уже начали опадать листья. Опрятные дорожки делили территорию на равные участки, но в целом с открытия больницы, а это произошло в 1751 году, парк мало изменился. В совет попечителей входили Бенджамин Франклин и Бенджамин Раш, люди, подписавшие Декларацию независимости. «Интересно», — думала Лидия, — «что они сказали бы, увидев, как две женщины спешат к своим пациентам, потому что эти женщины — врачи? Отлично, вы поставили их на место, доктор Уэстон. Элинор зарделась, словно тут же пожалела о своем дерзком заявлении. Но лидия, улыбаясь, смотрела на Элинор, такую неуклюжую, в дурно сидевшем на ней сером платье. Обход оставшихся пациентов они закончили, сопровождаемые Харпером и его студентами. Харпер не отказывал себе в удовольствии устроить Элинор допрос с пристрастием возле каждого нового пациента, пытаясь подловить ее. Однако Эллинор держалась блестяще, парируя его вопросы с невозмутимым спокойствием. «Спасибо. Вы уверенно продвигаетесь вперед. К сожалению, то, с чем нам пришлось столкнуться, тоже часть вашего образования. Допускать студенток на клинические лекции стали всего несколько лет назад. Первой такой лекцией стала операция в пенсильванской больнице, куда доставили пациента с переломом берцовой кости. Группа студенток женского колледжа, 30 с лишним девушек, угодила в западню. Лекция обернулась беспорядками. На молодых женщин напустились с оскорблениями студенты, собравшиеся со всего города, чтобы шумно заявить свой протест. Когда девушки покидали зал, мучители снова атаковали их. Они улюлюкали, выкрикивали всевозможные оскорбления, даже сплёвывали табак на подолы платьев. Те насмешки стали в женском медицинском колледже легендой. Эту историю пересказывали снова и снова, но она только укрепляла решимость студенток, да и всего факультета. «Такие стычки раздражают, и это нормально. Меня, например, они раздражают. Делайте все, что в ваших силах, и вы станете гордиться собой, а мы станем гордиться вами». Элинор снова зарделась. Бледная кожа порозовела. «А теперь не забудьте записать истории болезни, пока они еще свежи в памяти», — сказала Лидия. Они вышли из ворот на углу Спрюс-стрит и восьмой. «Вы возвращаетесь в колледж?» — спросила Эленор. «Нет, у меня есть еще одно дело», — ответила Лидия. «Увидимся позже». Недавно прошел дождь и заметно похолодало. Лидия плотнее запахнула плащ. Она решила снова наведаться в Блейк. Общество в нескольких кварталах к югу, и если она прибавит шагу, то дойдет за полчаса. Должен же был кто-то заметить, что между Анной и Торнтоном существуют известные отношения. Как он сумел убедить разумную, уверенную в себе Анну стать его любовницей? Какое будущее с женатым мужчиной могло ожидать ее, молодую женщину, которая изо всех сил старалась изменить свою жизнь? Но требовать от Анны строгого соблюдения моральных норм было бы несправедливо. Разве ее вина, что ей захотелось чего-то, что другим молодым женщинам доставалось без труда? Дэвис упоминал, что Торнтона выпустили из каталашки. Продержали его недолго. Торнтона обвиняли в препятствовании расследованию, но у полиции не было законных причин держать его под арестом. Дэвис предостерегал Лидию от самостоятельного расследования, якобы тревожась за ее безопасность. Однако Лидия хотела знать об отношениях Анны и Торнтона больше. Она не могла сидеть, сложа руки, пока полиция ищет преступника. Вдруг Анна еще жива, и если ее где-то удерживают насильно, нельзя терять ни минуты. На улицах бурлила жизнь. Латочники бойко торговали фруктами, люди, спеша по делам, обходили груды мокнущего мусора, между прохожими сновали мальчишки-газетчики. Золотые буквы на витринах извещали о товарах, продающихся в магазинах. Лавочник, стоявший в дверях, зазывал покупателей. Лидия ловко уворачивалась от случайных брызг грязи из-под колес экипажей, кативших по мостовой. Она перешла Саут-стрит, и вскоре углубилась в извилистые переулки у реки. Свернув в уже знакомый проулок, Лидия постучала в дверь и открыла, не дожидаясь ответа. Эндрю Коул и Льюис Юстон, сидевшие за столом посреди комнаты, одновременно подняли на нее глаза. «Здравствуйте, доктор Уэстон», — произнес Коул, поднимаясь на ноги. Весёлости у него поубавилось. В комнате никого не было, не считая трех молодых женщин, устроившихся в углу. Боюсь, кроме нас здесь никого нет. Держим корабль на плаву, так сказать. Коул слабо улыбнулся. «Вы сегодня с полицейским?» «Нет одна». Все еще неизвестно, на чьей совести смерть Анны?» — спросил Юстон. Лидия покачала головой. Никто не должен знать, что труп, который они нашли, — это не Анна. Фолькер твердо стоял на том, что информация не должна дойти до посторонних ушей. Это помешало бы расследованию. И «Ида здесь?» «Нет, мы ее не видели с самого ареста мужа. Она как будто заболела из-за этой новости». «А Пол?» Юстон ухмыльнулся. «Пол, похоже, боялся, что его выпустят. Теперь носа не кажет». «Вы не против, если я поговорю с этими девушками? Хочу выяснить, не замечал ли кто-нибудь, что происходит между Анной и Робертом Торнтоном?» «Мы точно не замечали. В голове не укладывается», — сказал «Коул?» «Но это же не причина закрывать траст», — заметил Юстон. «Да, доктор Уэстон, спрашивайте, если это поможет. Нас сегодня немного. Новости разошлись по всему кварталу». «Спасибо». Лидия подошла к столу, стоявшему в углу. Сидевшая за столом молодая женщина с пяльцами аккуратно клала стежок за стежком. Она с тревогой взглянула на Лидию. У нее был тупой, будто сломанный носик, на котором виднелась россыпь веснушек. Рядом сидели еще две девушки, бледные копии друг друга, явно близнецы, со светлыми волосами, убранными в пучки. Девушки казались ровесницами Анны. «Это вы, женщина-врач?» — спросила одна из девушек. «Да». «Я вас видела с полицейскими. Вы им помогаете?» «Да». Девушка кивнула. «Не надо ходить вокруг да около. Другие держатся в сторонке. Мы все знаем» куда делся мистер Торнтон». Девушка протянула Лидии крепкую ладонь. «Джози, кроме меня об Аравии детей позаботиться некому. Отец вечно пьяный, так что зарабатывать приходится мне, а работу больше нигде не предлагают. Поэтому я здесь. То же самое могу сказать и про этих двух». «Вы знали Анну?» «О, мы все ее знали. Она была как глоток свежего воздуха, и мы могли бы стать такими же». Джози улыбнулась. «Она говорила... Я знаю, что такое бедность. Не скажу, верила ли я ей, но мне казалось, что она ведет себя честнее, чем другие. «В каком смысле?» — спросила Лидия. «Я никого не хочу обидеть. Они люди хорошие, и миссис Ида, и эти ребята. Но глупо думать, что если мы выучимся счету, то наши беды закончатся. Большинство из нас лучше них знает, почём фунт лиха». «А как же мистер Торнтон? Его вы к хорошим людям не относите?» Джузи оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что их не подслушивают. Коул и Юстон, сидя за столом в центре помещения, о чем то болтали, явно не обращая внимания на женские разговоры. «Прощелыга он, этот мистер Торнтон. Целые спектакли разыгрывает, чтобы убедить миссис Иду, какой он спаситель бедных и верный помощник своей жены. А сам негодящий человек. Что вы хотите сказать?» «Что если ты смазливая девица, то лучше держать ухо востро? Разве не так?» Сидевшая с краю стола тощая девушка подняла глаза от книги и взглянула на них. Сестра обняла ее. «Значит, мистер Торнтон затеял интрижку с Анной. А с другими девушками?» — спросила Лидия. «Наверняка я не знаю», — призналась Джози. «Но мог крутить и с другими. Вы бы видели, как он держался» то по волосам погладит, то по спине похлопает. Вроде как по-доброму. Девушек, которые сюда приходят, жизнь особо не балует. Приятно, когда на тебя обращает внимание мужчина вроде мистера Торнтона». Лидии вспомнилось, как они с Дэвисом увидели Торнтона в первый раз. Торнтон тогда напустил на себя браваду, а с женой держался покровительственно. «Вы видели, как он вел себя с Анной?» — спросила Лидия. Он иногда зазывал ее в контору, якобы поговорить наедине. И все смеялся, и игриво так. Анна как-то хотела отделаться от него. Да куда там? И все это мистер Торнтон проделывал прямо у нас на глазах. Бедная миссис Ида. Значит, Торнтон флиртовал с Анной, и другие девушки это видели. Они известная утопленница. Как она со всем этим связана? Джози, здесь есть человек который видел бы то же, что и вы. Мне надо знать». Джози кивнула. «Кейт Тирни. Она все примечает. Глазастая тихоня. Это она тогда привела полицейских прямиком к квартирке Торнтона». Дэвис рассказывал ей о молодой женщине, которая появилась в переулке во время погони и привела полицию к Торнтону. «Она сейчас на кухне. Идемте. Лидия поднялась и следом за Джози направилась к выходу. Дверь тесной конторы была накрепко закрыта. Огромные окна у них за спиной выходили в темнеющий переулок. «Вот она, мэм. Кейт, пришла та дама, врач. Хочет задать тебе пару вопросов насчет Анны», — позвала Джози. В маленькой кухне свистел на каминной полке чайник. Тишину нарушало негромкое шипение. Услышав голос Джози, Кейт так перепугалась, что выронила из рук чашки. «Ну-ну, не бойся, доктор не кусается» сказала Джози. Кейт торопливо вытерла руки о и повернулась к вошедшим. «Извините, я не заметила, как вы вошли». Кейт оказалась той самой девушкой, которую Лидия видела в те визиты, когда приходила в Блейк. Глубокие, как татуировки оспина на лице, не позволяли спутать ее ни с кем другим. Кейт подавала ланч, когда Лидия была здесь в первый раз. «Я пришла просто поговорить», — начала Лидия. Джози сказала, что вы помогли полицейским найти мистера Торнтона. Кейт молча кивнула. «Откуда вы знали, где его искать?» Прежде чем ответить, Кейт взглянула на Джози. «Она не из полиции. Просто хочет дознаться, кто убил Анну. Ей можно доверять», — подбодрила Джози. «Я в этом квартале родилась и выросла», — начала Кейт. «Знаю все входы и выходы. Знаю, где можно спрятаться». «Как-то раз я возвращалась домой и увидела мистера Торнтона». «Вы пошли за ним?» — спросила Лидия. Кейт опять кивнула. Лицо ее блестело, как красное яблоко, но этот румянец был признаком нездоровья. Волосы свисали на щеке сосульками. «Да, я знала, что мистер Торнтон живет совсем не в этом квартале. Тогда что он здесь делает поздно вечером или рано утром?» И я его выследила. Он зашел в квартиру и долго не выходил, а миссис Иди сказал, что ходил по делам. А потом я увидела его с Анной. Распросить девушку дальше лидии не удалось. Доктор Вестон, что вы здесь делаете? проговорил у нее за спиной более чем знакомый голос. И явилась Беатрис Кертис. Вообразили себя сыщиком-любителем? «Мне кажется, вы с теми полицейскими и так натворили достаточно бед». «Я не ожидала вас здесь увидеть», — проговорила Лидия. «Не сомневаюсь. Расскажите же, какие еще грязные подробности вы раскопали». Голубые глаза миссис Кертис гневно сверкали. «Я здесь лишь за тем, чтобы поддержать дело Иды, пока оно не развалилось окончательно». Беатрис взглянула на двух девушек. «Вы не имеете права задавать вопросы, доктор Уэстон». — холодно произнесла она. — А вы пытаетесь подловить этих двух девочек. Стыдитесь, больше вам здесь делать нечего.